Часть шестая Эпиграф Я заклинаю вас, братья мои, быть верными земле и не доверять тем, кто говорит о загробной жизни. Фридрих Ницше, так говорил Заратустра. Глава 122 Выйдите, — приказал Аббат. Лекари удивленно уставились на того, кто посмел приказывать им в присутствии их начальника. Они нерешительно поднялись на ноги, их глаза перебегали от Прилата к оборудованию для поддержания его жизнедеятельности, от оборудования к стоящему в дверях абату. Возможно, ты забыл, — прошелестел хриплый голос Прилата, лежащего в гнезде с витом из постельного белья. — Кто здесь отдает приказы? — Извините, отче, — произнес абат, но у меня срочная новость, касающаяся таинства. Лекари стояли в нерешительности, ожидая дальнейших приказов. В таком случае, сказал Прилад, вы можете идти. Проверив оборудование, лекари выскользнули из комнаты, прикрыв за собой дверь. Подойди ближе, приказал из полутьмы Прилад. Я хочу видеть твое лицо. Абат подошел к постели и остановился у медицинских приборов. Извините, что явился без предварительного уведомления. Приглушая издаваемый кардиомонитором писк, — сказал он, — но с таинством кое-что происходит, кое-что неординарное. Пронзительные темные глаза Прилата сверлили говорящего, а это имеет какое-то отношение к трем карминам, которых никто не может найти? — А, это, — улыбнулся аббат Да, это. За гневным голосом старика чувствовалась скрытая мощь. Об этом я и хочу поговорить, глядя сверху вниз на больного, сказал аббат. За прошедшие с их последней встречи несколько часов прилад казалось постарел еще больше. Жизненная сила почти покинула его тело. Регенерация не может быть бесконечной. Мне только что сообщили, что сестра брата Сэмюэля найдена. Наблюдая за реакцией старика, произнес аббат. Я приказал нашим братьям привести ее сюда. В цитадель, ко мне, легкий гневный румянец появился на щеках Прилата. Согласно обычаю, только после смерти Прилата его преемник получает его полномочия. «Извините меня, но иногда, чтобы стать лидером, надо действовать как лидер». Абат наклонился над стариком, словно желая поправить непослушную прядь, спадающую ему на глаза — Но вместо этого схватил одной рукой подушку и со всей силы прижал ее к лицу Прилата. Другой рукой он удерживал слабые запястья старика, так чтобы тот не смог отцарапать его своими ногтями. За спиной абата писнул сигнал тревоги, свидетельствующий об опасном изменении основных показателей. Оглянувшись на дверь, абат прислушался. Ничего. Он душил Прилата, пока худые руки старика не прекратили всякое сопротивление. Абат убрал подушку. Глаза Прилата уставились невидящим взглядом во тьму над головой. Рот приоткрылся, Абат подошел к кардиомонитору и включил звук на полную мощность. — Помогите! Скорее сюда! — бросаясь к постели, закричал он. Послышался топот бегущих ног, дверь с грохотом отворилась, и лекари влетели в покои. Один бросился к приборам, другой к Прилату. Он начал задыхаться. Отступив на шаг, сказал Аббат. — С ним все в порядке? Истошно завывал сигнал тревоги. Один лекарь уже делал больному массаж сердца, второй тащил дефибриллятор. «Сделайте все, что в ваших силах!» — крикнул Аббат. «Я за помощью!» Выскользнув за дверь в пустой коридор, он, вместо того, чтобы пойти за помощью, направился на нижние уровни горы. «Следствия не будет. Теперь он займет место Прилата и не позволит проводить расследование. К тому же это прискорбное событие скоро отойдет на задний план». Абат верил, что, устранив последнюю помеху, он исполнит свое предназначение.